поисках святого Грааля. Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи или беда, сказано в известном стихотворении Ахматовой. А переводы? Из чего произрастают они? О, конечно, мы знаем, из высокой потребности высказаться посредством перевода устами другого автора — пропустив себя через него, а не только его через себя. Из желания поведать своему читателю то, что в подлиннике потрясло вас самого, из необходимости или жажды открывать неоткрытое, неведомое. Но все это общее положение, это известно. На самом деле переводы, как и стихи, непременно рождаются из ссора повседневности, из ссора жизни, из ссора неприбранного человеческого бытия. При этом побудительные причины для начала работы могут быть совершенно разные. Увлеченность темой, вдохновение, издательский заказ. Немецкие народные баллады я начал переводить, следуя урокам Маршака, влюбленный в его шотландские и английские народные баллады в рамках его школы. Но хорошо помню, как, прочитав в иностранной литературе Франсуа Вийона в переводе «Эренбурга», с его же предисловием, испытал непреодолимое желание прикоснуться к причудливому средневековому миру, вдохнуть острый аромат старины, ощутить строптивость свободной поэтической личности. Поэтические произведения Франсуа Вийона, 1431 или 1432-1463. Настоящее имя Франсуа де Монкорбье. последнего из знаменитых поэтов французского средневековья, были опубликованы в номерах I и VII журнала «Иностранная литература» за 1956 год. Множество переводов были выполнены еще совсем юным Ильей Эренбургом в 1910-е годы, в период его парижской эмиграции, а позднее подверглись переработке уже повзрослевшим писателям. Такому восприятию в немалой степени способствовала и вступительная статья, одной из ярких оренбурговских эссе на историческую тему. Эта журнальная подборка стала своего рода толчком к работе, сыгравшей важную роль в моей литературной биографии. Внутренняя тема была подсказана, оставалось найти материал, которым и явились немецкие народные баллады, добытые из многих источников и составившие небольшую книжечку. В первой своей работе над немецкой стариной Я опирался и на пастернаковский перевод Фауста с его особым ощущением темных закоулков средневекового немецкого мышления и закоулков средневековых немецких городов. Попав в 1956 году впервые в Лейпциг и Веймар, я узнал пастернаковские строки. Еще до немецких народных баллад в моей жизни произошла встреча с молодым Шиллером и его ранней лирикой, а затем с лагерем Валенштейна. «Лагерь Валенштейна» – первая часть драматической трилогии Фридриха Шиллера, включающей также «Пик Коломени» и «Смерть Валенштейна» 1797-1800. Историческим прототипом центральной фигуры стал Альбрехт Венцель, Венцеслав, Евсевий Валенштейн, Вальштейн. 1583-1634. Генералиссимус имперских войск во время Тридцатилетней войны. И все же я считаю эту встречу всего лишь, вернее сказать не всего лишь, а прежде всего, школой для дальнейшего продвижения в глубь. Надо было вникнуть в Шиллера, чтобы потом попытаться понять инородные баллады, и поэзию Тридцатилетней войны, и лирику вагантов. Тридцатилетнюю войну 1618-1648 годов принято считать первой общеевропейской войной. Она представляла собой масштабную серию вооруженных столкновений между Габсбургским блоком, испанские и австрийские Габсбурги, католические князья Германии, поддержанные Папством и Речью Посполитой, и антигабсбургской коалицией, германские протестантские князья, Франция, Швеция, Дания, поддержанные Англией, Голландией и Россией. Габсбургский блок выступал под знаменем католицизма, а антигабсбургская коалиция, особенно в начале, протестантизма. Поэзия, возникшая на разных языках в период Тридцатилетней войны, выявляет историческую общность европейских культур и отражает эпоху, о которой Лев Гинзбург в предисловии к сборнику своих переводов Немецкая поэзия XVII века 1976 писал. Человеческий дух метался от надежды к отчаянию, от глубокой подавленности и пессимизма к безудержному жизнелюбию, от мрачного религиозного мистицизма к обожествлению самого человека, центра мироздания, венца всего сущего. В связи с этим переводчик формулирует важную для науки задачу, до сих пор сохраняющую актуальность. «Еще, очевидно, предстоит выявить общий знаменатель – связывающие между собой, скажем, немца Грифиуса и испанца Гонгору, англичанина Джона Донна и итальянца Марино, чеха Яна Амоса Каменского и поляка Яна Морштена, русского поэта Симеона Полоцкого и украинского Григория Сковороду. «Ваганты» Vagante, — латинское «vagantes» от «vagari» скитаться — В средневековой Западной Европе бродячие студенты, представители низшего духовенства, шкалеры. Расцвет вольнодумной антиаскетической антицерковной литературы вагантов, в основном песенной, пришелся на XII-XIII века. «Шиллер приоткрыл мне то, что именуется немецким духом, немецкой субстанцией, тайну немецкого поэтического воображения». Но из чего рождаются переводы? Как они возникают? Я еще опишу подробно свои мучения, связанные с переводом Шиллеровского стихотворения «Раздел земли». Всего лишь одно словцо, отделяемая приставка «хин», определило тогда интонацию стихотворения, судьбу перевода, а может быть и всю мою дальнейшую переводческую судьбу. Я понял, что из какого бы ссора переводное стихотворение не росло, вначале все равно должно стоять слово подлинника. «Переводя, смотрите не только в бумагу, но и в окно», справедливо наставлял переводчиков Маршак, предостерегая их от мертвой академической книжности. Однако из этого вовсе не следует, что, глядя в окно, можно забыть про бумагу, то есть не контролировать себя с помощью словаря, точного знания текста, не располагать необходимыми литературоведческими, историческими и прочими сведениями. В переводе поэзия встречается с филологией, вдохновенный порыв с кропотливым исследованием. Даже на высшей точке вдохновения переводчик вынужден остерегаться, что его может унести далеко в сторону от подлинника, от материи и первоисточника. все это, разумеется, не снимает главного требования к переводам и переводчикам – таланта, артистизма, поэтического изящества. Перевод, несомненно, является формой литературоведческого исследования, но только в том случае, если он художественно состоятелен. В свой черед поэт чувствует себя намного свободнее, если он в достаточной степени оснащен знанием. Право на творческую вольность, на дерзание, на смелый и неожиданный ход дает лишь полное и всестороннее владение оригиналом. одно связано с другим. Я переводил раннего шиллера мужицкую серинаду в отрезвлении бахуса. Мне надо было выявить и обосновать фольклорную подоплеку его юношеской лирики, пробиться не к мраморному божеству. не к Шиллеру, бюстов и памятников, а к молодому белобрысому лекарю. Нигде так не чувствуешь Шиллера, как на убогом чердаке его дома в Лейцебском предместье голис. С 7 мая по 11 сентября 1785 года 25-летний Фридрих Шиллер жил на окраине Лейпцига в деревне Голес, на верхнем этаже дома, возведенного в 1717 году в как одноэтажная жилая крестьянская постройка. Во второй половине XVIII века горожане облюбовали предместье Яголес для летнего отдыха, поэтому жилой дом, как и многие другие в деревне, был надстроен для получения недорогих квартир, которые можно было сдавать в теплое время года. Именно под крышей иютился Шиллер, работая над драматической поэмой «Дон Карлос» и первой версией знаменитой «Оды к радости», 1786. С 1848 года это здание стало музеем Шиллера. Но чердак так бы и остался музеем, если бы в первооснове восприятия не лежали шиллеровские стихи с их неповторимым ладом, лексикой, строфикой. В переводе «Лагеря Валенштейна» встреча переводчика с автором шла как бы с другого конца. В этой работе ожил опыт моих шести с половиной армейских лет. Лев Гинсбург был призван в армию в сентябре 1939 года студентом-первокурсником Ифли. Служил на Дальневосточном фронте, сразу после срочной службы став участником Великой Отечественной войны. Я слышал ржание коней, скрип повозок, байки полковых балагуров, рассудительную речь бывалых солдат. «Да, конечно, я переводил не кого-нибудь, а Шиллера, дышал Германией, немецкой музой, полюбившимся мне к Ниттельферзам, немецким раёшным стихом». Раёшный стих — форма народного стиха со смежными рифмами и нередко элементами белого стиха. Раёшник сочинялся для народного кукольного театра, бродячих балаганов, вертепа. Выступления нередко были импровизированными — Термин происходит от слова «раёк». В России XVIII-XIX века так называли ящик с отверстиями, снабжёнными увеличительными стёклами, через которые зрители на ярмарках рассматривали вращающиеся внутри картинки, а также показ таких картинок, сопровождавшиеся шутливыми пояснениями, прибаутками. Немецкая разновидность раёшника – книттельферс, или, что ближе к немецкому произношению, книттельферс. ломаный стих. Он был излюбленным стихом Ганса Сакса, 1494-1576, в значительной степени повлиявшего на историю немецкой литературы, в особенности на творчество Гёте и его последователей. «Но при мне со мной были и приамурские сопки, землянки, мои товарищи, с которыми я служил, В шиллеровский текст стали входить стрельбище, караульная будка, поверка. Растрига Капуцин в своей потешной проповеди кричал «в Бога-мать», причем делал это в достаточно верном соответствии с тем, что он произносил в подлиннике. «Отчаянная бесшабашность, грубость, щемящая нежность, подневольность и повышенное чувство собственного достоинства». Все, что перемешалось в жизни, было записано Шиллером в его народной драме. Работая, я меньше всего думал о литературоведческих определениях, но заканчивая тот или иной эпизод, всякий раз заглядывал в пособие, чтобы не ошибиться в трактовке образов, в реалиях или в передаче особенно важных мест, вплоть до формул, ставших в немецком оригинале классическими. Я убежден, что каждый перевод – не может не содержать в себе внутренние темы, которую привносит в свой труд переводчик. Нет перевода без сверхзадачи. Темой немецких народных баллад было для меня гармоническое согласие с жизнью, присущее народному мышлению. В лирике вагантов я читал буйство, протест, активное неповиновение мертвым догмам, канонам, Противопоставление радости жизни унылому, бездушному и ханжескому порядку, который на самом деле есть высший беспорядок и вакханалия. Вот что слышалось в песнях вагантов, бродячих шкалеров и клириков. Вот чем они меня захватили. Основным результатом этой переводческой работы стала книга «Немецкая поэзия XVII века» в переводах Льва Гинсбурга, 1976 год, подготовленная издательством «Художественная литература». Однако несколько значимых стихотворений были опубликованы ранее в сборнике «Страницы немецкой поэзии» в переводах Льва Гинсбурга, 1970 год. Переводы растут не сразу. Между текстом и сердцем переводчика может годами не возникать никакого контакта. «Марата Петера Вайса, я не мог прогрызть около двух лет, хотя присаживался к столу, чтобы начать перевод почти ежедневно». Петер Ульрих Вайс, 1916-1982. Немецкий писатель, художник и кинематографист, с 1939 года живший в Швеции. Автор романов и пьес острой социально-критической направленности. Широкую интернациональную известность Вайсу принесла пьеса «Марат. Сад» — полное название «Преследование и убийство Жан-Поля Марата», представленное актерской труппой госпиталя в Шарантоне под руководством господина десада Она была впервые сыграна в 1964 году на сцене Театра Шиллера в Западном Берлине. И только однажды, внезапно найдя неожиданную рифму «Театра-психиатра» зажегся так, что перевел пьесу залпом за месяц. Поэзия немецкого барокко, 17 век, переводом которой я из всего, что сделал, придаю едва ли не главное значение, оставалась мне долгое время неизвестной, пока на нее не обратил мое внимание Стефан Хермлин. Стефан Хермлин, 1915-1997 Немецкий писатель и переводчик с французского, участник антифашистской борьбы. После 1949 года жил в ГДР, став одним из ее самых известных литераторов. Автор поэтических произведений, рассказов, автобиографической повести «Вечерний свет» 1979 и литературно-критических эссе. «Точно могу сказать, где и когда это было». в доме у Маргариты Алигер, 7 ноября 1960 года. Он назвал мне несколько источников, и среди них книгу Бехера «Слезы Отечества», антологию немецкой поэзии XVI-XVIII веков. Иоганнес Йоханнес Бехер, 1891-1958, немецкий писатель-коммунист. Его первая книга стихов «Распад и торжество», опубликованная в 1914 году, обнаруживает влияние экспрессионизма. Мастер поэзии большого города, рано примкнувший к революционным кругам, государственный деятель ГДР. «Я стал читать то, чем потом жил. Ничего другого делать не мог. Только переводил эти стихи. Но тогда глаз даже не остановился ни на чем». Скользил по страницам, не было ни одного стихотворения, которое хотя бы одной строкой просматривалось как будущий перевод, пока в 1961 году, глубокой зимой, в дни тяжелой болезни моей матери, не зацепился за строчку сонета Гриффиуса. «Мы все еще в беде, нам горше, чем доселе». Не сцепил ее с другой... Так началась книга «Слово скорби и утешения». Работа, практически завершенная лишь в 1973-1975 годах. В подлиннике содержались размышления о судьбах Европы, о пагубе войны и отчаянном ее противодействии. Но ведь не только о войне и о мире шла здесь речь. В стихах XVII века Сама война представала как наказание человечеству за его слепоту, за греховность, за свои корыстие. Ставился вопрос, быть или не быть, жить или не жить, а если жить, то как? В рабстве, в глупости, в темноте? Или в свободе, в любви, в созидании земных благ? Ставились большие, кардинальные вопросы жизни и смерти не только отдельного человека – но и всего человечества, сопричастного каждому отдельному человеку. Причем ставились неистово, мощно. Именно этим меня захватила поэзия немецкого барокко, и в переводы я вбивал именно эту, уже не только Грифиуса, Опица, Флеминга, Гергерта, но как бы и свою идею. Справедливо говорят Важно побывать в стране поэта или на месте действия произведения, которое переводишь. Работая над поэзией XVII века, я побывал, кажется, на местах всех главных сражений Тридцатилетней войны. Видел и Белую гору в Праге, и сожженный когда-то войсками генерала Тилли Магдебург, выдержавший осаду Штральзунд, города Силезии, поле битвы под Лейпцигом, в Люцине, где убили шведского короля Густава Адольфа, кусок земли, который и сейчас еще принадлежит шведскому правительству, и куда ежегодно на торжественную церемонию съезжаются шведы. Видел замок в Хебе, Эгере, где был заколот Валенштейн, и даже трогал рукой наконечник копья, которым его закололи. Хеб... один из самых древних городов Чехии, история которого начинается с 11 века. Его немецкое название – Эгер. В ходе Тридцатилетней войны он был дважды захвачен шведами и сильно разрушен. Городские стены и укрепления были срыты в 1808-1809 годах. Однако ряд построек все еще хранит память об Альбрехте Валенштейне, полководце Тридцатилетней войны, жизнь которого привлекла внимание Шиллера и побудила его создать трилогию «Валенштейн» 1799 год. «В музеях хранятся ржавые ядра, пищали, железные, с потайными замками, сундуки войсковых казначеев, ветхие, выцветшие штандарты. И все это, включая, конечно, архитектуру барокко, нужно было увидеть. Все это позже мне пригодилось». но гораздо важнее было проникнуться тем тревожным мироощущением которое испытываешь, странствуя по городам и дорогам Европы, приобщаясь ко множеству судеб, из которых складывалась единая европейская судьба. История здесь взывает к современности. «Вглядись в мои памятники, в мои могилы, в мои шрамы!» «Да не пройдет для тебя бесследно мой опыт!» Я переводил поэтов XVII века с их предостерегающим гражданственным пафосом, рожденным в пламени тридцатилетней войны. Передо мной вставали священные камни Европы, не только Акрополь и Колизеи, но сизые, сиреневые, серые европейские каменные улицы, дом к дому, булыжник, брусчатые мостовые. Источником выражения «священные камни Европы» адресующего к культурным ценностям европейской цивилизации, стали романы Достоевского. Так в «Подростке» 1875-й смотрите речь Версилова. «Русскому Европа так же драгоценна, как Россия. Каждый камень в ней мил и дорог. Европа так же точно была Отечеством нашим, как и Россия. О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого божьего мира». Эти осколки святых чудес. И даже это нам дороже, чем им самим. В «Братьях Карамазовых» 1880 близкое по смыслу высказывание стало словами Ивана в разговоре с Алёшей: «Европа вся каменная, и священные камни — не одни лишь соборы и королевские замки, но и набитые людьми каменные дома, которые могут вдруг рухнуть, если их не защитить. Посыплются стекла... Погаснут витрины, сгорят книги. Строки барочных стихов словно корчились, кривились от боли. Не от этой ли боли их дисгармоничность? И все же одного этого ощущения для перевода было недостаточно. В лирике барокко особенно важно воспроизвести приметы стиля. Такие, например, как эмблематика, колоризм, звукопись. В стихах имитировались шум дождя, ветра, пушечная пальба, треск фейерверка. Были стихи, как бы написанные красками. Рыжие строки осени, холодная белизна зимы. Стихи изобиловали эмблемами. Замшелая стена, пещера, череп, кость. Конечно, у переводчика нет ящика с приемами, с изобразительными средствами. Как и оригинальный поэт, он берет их из жизни, из окружающего мира, с той лишь разницей, что берет только по повелению подлинника. В стихотворении Зигмунда фон Биркина «Осенняя песнь Флоридана» нужно было передать грохот телег, стук падающих на землю плодов, звуки и цвета урожайного праздника. Зигмунд фон Биркин, 1626-1681 немецкий поэт родом из Вильденштейна на Эгере. В Нюрнберге, 1645 год, под именем Флоридана он был принят в члены литературного Пегницкого пастушеского общества или Коронованного ордена цветов, которое возглавил в 1662 году. Этот орден под названием Пегницкий орден цветов Пегнизиша Блюменарден, возникший на берегу реки Пегниц в 1644 году, сегодня остаётся единственным сообществом, которое непрерывно, начиная с эпохи барокко, ведёт работу по защите и развитию немецкого языка и литературы. Был тёплый и влажный серый сентябрьский день. Безуспешно проведя несколько часов за письменным столом, я вышел на улицу. В голове вертелись обрывки немецких строк. У овощной палатки разгружали виноград, яблоки... Рабочие с грохотом ставили на землю дощатые ящики. Прогромыхал, подпрыгивая, грузовик с надписью на борту уборочное Неожиданно пришедшее слово «громыхать» сделалось ключевым. Застывшие в тисках оригинала строки сдвинулись, пошли. «Загромыхали телеги, подводы! Ну-ка, живей! Начинаются роды! Все нас сносях!» И поля, и сады ждут, не дождутся мгновенья рождения. Сам Флоридан собирает плоды. Откуда берется лексика перевода? Из чего она складывается? Неужели перевод есть только перевод значений? Или в него входит собственный словарь переводчика, накопленный за жизнь, в повседневном быту, вычитанный из книг, Есть профессиональное свойство схватывать свежее слово на лету, выдергивать его из читаемой книги. Совсем мальчишкой в дурацкой частушке я услышал словцо «скидовать». Прошли года, я переводил, состоящую из забавных трехстишей, народную балладу о том, как солдаты зашли погреться в корчму. В одной из трехстишей надо было уложить такое примерно содержание «Солдат снимает с себя снаряжение», Хозяйка наливает ему вина и подносит жареную рыбу. Я бился над этими тремя строчками бесконечно, вертел их и так, и сяк, ничего не получалось. Однажды я ехал по пироговке, вдали золотились купола Новодевичьего монастыря. Хозяйка налила вина, вина хозяйка налила, вина хозяйка подает, и вдруг... Из глубины сознания вынырнуло то забытое, потерянное, оказавшееся спасительным слово. Солдат свой ранец скидает, вина хозяйка подает и запеченной рыбки. Когда б вы знали, из какого ссора? Переводчик вмещает в себя множество действительностей, тысячи жизней, авторов, персонажей. Разве все это, помноженное на его собственную жизнь, недостойно стать предметом романа? После войны я вернулся из армии в Москву, переполненный стихами. Я писал их каждый день, жилыми. Я учился на филологическом факультете Московского университета на немецком отделении. Мы изучали Гердера и верхненемецкое передвижение согласных. Йоганн Готфрид Гердер 1744-1803. Немецкий философ, историк культуры, критик и поэт, принадлежащий к числу важнейших деятелей позднего просвещения. Учился в Кёнигсбергском университете, где слушал лекции Эммануила Канта. Жил и работал в Риге, позднее в Веймаре. Друг Гёте, вдохновитель движения «Буря и натиск», Изучая культуру предшествующего времени, Гердер заложил основы исторического понимания искусства. В сочинениях по эстетике он утверждал изменчивое своеобразие и равноценность различных эпох. Основные сочинения «Исследование о происхождении языка» 1772, «Еще один опыт философии истории для воспитания человечества» 1774, «Идеи к философии истории человечества» 1784-1791, «Письма для поощрения гуманности» 1793-1797 и другие. «Верхненемецкие языки» — группа немецких диалектов, на которых говорят в центральной и южной частях Германии, в Швейцарии, Австрии и других. «Передвижением согласных» в сравнительно историческом языкознании называют обнаруженный датским языковедом Расмусом Раском 1787-1832 комплекс регулярных звуковых соответствий, отражающих, согласно традиционной точке зрения, развитие индоевропейских смычных в германских языках. Как закон, передвижения согласных было сформулировано и изучено немецким филологом Якобом Гриммом в 1822 году. Был 1947 год. Германия лежала в развалинах, во мгле. Казалось, оттуда не доносился к нам ни один живой поэтический голос. Немецкие писатели-эмигранты, отбыв на родину, словно пропали из виду. О современной немецкой поэзии мало кто знал. Однажды, придя в библиотеку, я заглянул в газеты и журналы, выходившие в советской зоне оккупации. Передо мной были стихи. Много стихов. Они ошеломляли, болью, надеждой. Я стал ходить в библиотеку ежедневно, переписывал стихи в тетрадку. Они поселились во мне, томили душу. Я должен был перевыразить их по-русски, как бы отдать друзьям, родителям, соседям. В то время других читателей у меня еще не было. В 1948 году в Москву приехала первая после войны делегация немецких писателей. Бернгард Келлерман, Анна Зегерс, Стефан Хермлин. Бернгард Бернхард Келлерман, 1879-1951. Немецкий прозаик и поэт, журналист. В ранних романах, среди которых Естер или 1904, ощутимо влияние неоромантизма. Роман «Тоннель» 1913 знаменовал переход к современной социальной тематике. Келлерман отразил надежды на революционное переустройство мира в романе 9 ноября» 1920. -й». В годы фашизма оставался в Германии. После 1945 -го года участвовал в обновлении немецкой культуры, стремясь раскрыть сущность фашизма в романе «Пляска смерти» 1948. -й. принесшим автору национальную премию ГДР. Анна Зегерс, 1900-1983, немецкая писательница, настоящее имя которой Нетти Радвани, урожденная Райлинг. В ее раннем творчестве заметно влияние экспрессионизма. В 1933 году писательница была арестована фашистами как член Коммунистической партии Германии. Ей удалось бежать во Францию, позднее в Мексику. В эмиграции занималась активной антифашистской работой. Роман «Плата за голову» 1933 анализирует жизнь немецкой деревни перед приходом фашизма к власти. Во всем романном творчестве Зегерс сильны социально-критические тенденции. Мировая известность пришла к ней после выхода на английском языке антифашистского романа «Седьмой крест» 1942. В ГДР, где писательница жила после 1947 года, ее романы «Мертвые остаются молодыми» — 1949, «Решение» — 1959 и «Доверие» — 1968 относили к лучшим образцам литературы социалистического реализма. Делегация посетила университет. Ее принимали на филологическом факультете. Хермлин сказал несколько приветственных слов, но стихи читать отказался, забыл книжку в гостинице, а по памяти читать не умел. Я отважился ему помочь. Написал по-немецки на тетрадном листке балладу о даме Надежде. Она входила в число первых моих переводов. Я знал наизусть каждое слово. Хермлин был поражен. В Москве он оказался впервые, после подполья, после Испании. После отрядов «Маки» он прочел по моей записи балладу в оригинале, потом я прочел перевод. С этого началось. Меня стали поддерживать, стали печатать. Мои переводы заметил Маршак. Он был старый, больной, маститый поэт, которого знала вся страна. Он был перегружен делами, болезнями, заботами. Он разыскал меня и попросил зайти. Потом он подарил мне книжку замечательному поэту. Корней Чуковский на своей книжке написал еще щедрее, моему любимому поэту. «Такая щедрость может показаться расточительной, но меня эти слова окрылили. Я входил в литературу в эпоху великих переводческих открытий, когда мировых гениев открывали, как открывают материки, завоевывали, подчиняли себе». «Еще живы были Щепкина-Куперник, Лозинский!» Татьяна Львовна «Щепкина-Куперник» 1874-1952, автор пьес, повестей, рассказов и стихов. Перевела на русский язык произведения Шекспира, Мольера, Мориса Метерлинка и других. Ее виртуозные поэтические переводы Сиранода Бержерака 1898 и других пьес Эдмона Растана принесли французскому писателю известность в России. Двумя стихотворениями Ростана, Лев Гинсбург и Евгений Винокуров, представили Щепкину Куперник и в знаменитой антологии «Зарубежная поэзия» в русских переводах 1968 года. «Маршак завершал главный труд своей жизни» – перевод Бёрнса и Блейка, «Пастернак переводил Фауста». Постепенно у меня отмерла потребность писать свои стихи. Не от того, что переводить легче и приятней. В переводах я полней выражал себя, чем в стихах собственных. Я стал шутя объяснять, что лучше Шиллера я все равно не напишу, а хуже нет смысла. Из-под моего пера выходили гениальные строки. Не мои, конечно. Но страшно подумать, ведь и мои... Мои... В переводе я прожил долгую жизнь. Помню трудные времена. На переводчиков нападали невежды, пытались отлучить их от литературы. Между тем переводом занимались подвижники, тонкие, изумительные поэты. Однажды, в самом начале 1950-х годов, я пришел в Дедгиз. Выплачивали гонорар за переводы, боюсь ошибиться, с армянского «Ашота Граши». Ашот Граши, 1910-1973, советский армянский поэт, автор сборников, сочетавших лиризм и гражданственность, переводчик Пушкина, Лермонтова, Шевченко. Необычный литературный псевдоним составлен из настоящей фамилии поэта, Григорян и его имени. В длинной очереди в кассу впереди меня стояла грузная пожилая женщина в стоптанных туфлях, в черном пальто с засаленным воротником. Под мышкой она держала большой потертый редикюль. Ее седые волосы были небрежно заколоты старомодными шпильками. Я не видел ее лица. Очередь приблизилась к кассе, женщина протянула в окошечко паспорт, и через ее плечо я прочитал «Ахматова Гумилева Анна Андреевна». В одном толстом журнале был изруган пастернаковский «Фауст», Впоследствии автор рецензии горько сожалел о своем поступке, корыстном и вынужденном. Спустя некоторое время перевод этот был решено в Союзе писателей обсудить. Собрание невнятной скороговоркой вел Михаил Зинкевич, видный переводчик, в прошлом поэток акмеист Пастернак сидел за круглым столиком в дубовом зале Дома литераторов, к моему теперешнему удивлению заполненным в лучшем случае наполовину. С ним рядом, подбадривая его, сидел задиристый и ершистый Асеев. Николай Николаевич Асеев, 1889-1963, русский поэт, в юности был близок к футуристам. Смотрите сборник «Зор» 1914. Его наследие 1920-х годов хранит следы романтической героизации революции. В истории советской литературы Асеев считается одним из создателей образа поэта-бунтаря, борющегося за новое искусство. В поздние годы обратился к традиции философской лирики. Обсуждение как таковое не клеилось. Ораторы все без исключения, хвалившие перевод, выступали слишком сбивчиво, рабели. И тогда Пастернака попросили прочитать что-нибудь из Фауста. Он охотно согласился, стал своим знаменитым тягучим голосом читать сцену с Гретхен в тюрьме и вдруг осекся, всхлипнул, захлопнул книгу и сказал «Не могу, жаль ее». Позднее в автобиографическом очерке Пастернака «Люди и положения, я прочел слова, напомнившие то давнее обсуждение – Я преждевременно рано на всю жизнь вынес пугающую до замирания жалость к женщине. Эти слова многое объясняют в творческой биографии Пастернака. Свет сострадания в равной степени лежит и на его стихах, и на его переводах. В статье Гордо озаглавленной Заметки переводчика Он пояснил, что писание собственной поэмы и срисовывание в русских стихах английских стихов Шекспира, гениальнейших в мире, было задачей одного порядка и одинаковым испытанием для глаза и слуха, таким же захватывающим и томящим. Переводу отдали значительную часть своего творчества Арсений Тарковский, Николай Тихонов, Вильгельм Левик, В переводе не меньше, а может быть даже больше, чем в собственных своих стихах выражала себя Мария Петровых, та, перед которой благоговели лучшие русские поэты, ее современники. Мария Сергеевна Петровых, 1908-1979, русская поэтесса. Ее единственный прижизненный сборник «Дальнее дерево» 1968 был издан в Ереване. Она много переводила, особенно армянские стихи. Ее собственные произведения о любви, утрате и немоте высоко ценили Ахматова, Пастернак, Давид Самойлов, Арсений Тарковский. Посвященные Петровых стихотворениям Мандельштама «Мастерица виноватых взоров» 1934-й, Ахматова считала лучшим образцом любовной лирики XX века. В Советской России творчество поэтессы оказалось едва востребованным, поскольку совершенно не совпадало с господствовавшим каноном. Когда мне исполнилось 55 лет, в день рождения, томимый мрачными предчувствиями роковых перемен в моей личной судьбе, едва не прощаясь с прожитой жизнью, я записал в дневнике... Если вспомнить мое хождение по стихам, то я пытался с помощью своих переводов сказать, чем жил, что думал о жизни, чего хотел от неё. Выражал я через них и радость молодости, и грубое наслаждение плотью, напор и лихость, жившие во мне тогда молодом. Всегда мне хотелось хлестнуть читателя чрезмерной, почти недозволенной смелостью. в смысле грубости, эротической ярости, но более всего внушить ему идею примирения с бытием, вывести его из состояния уныния, показать крутые и сильные характеры в веселье и в гневе, в отчаянье или в яростном негодовании, в неистовом отрицании зла и в потребности прощать, любить, делать добро». Нечасто я бывал понят даже близкими мне людьми, а критиками-профессионалами и подавно. Они писали о моей любви к Германии, об интересе к германской культуре, не догадываясь, наверное, что просто я в этой культуре, в этом огромном за жизнь материале нашел нечто близкое себе. К этому времени я уже выпустил главные свои книги, издал перевод «Парцифаля», Закончил Рейна Келиса. «Жизнь шла на ущерб, но всем существом я сознавал, что мучительные странствия в поисках святого Грааля для меня только теперь, собственно, и начинаются».